Глава пятая. Под кедром. Черный стежок с мягким шелестом черной нити лег поверх первого на канву. Деревянное пяльца в руках дрогнула, Варвара небрежно откинула за спину прядь волос, скользнувшую на ткань, и снова, склонившись за рукоделием, принялась внимательно устраивать на положенное место каждый аккуратный крестик. У двери послышался очередной тяжелый вздох. Авдотья боялась этой картины. Каждый раз, заглядывая из-за плеча барыни, она неловко переминалась с ноги на ногу, но молчала. Достаточно было единого грубого окрика. Варвара вышивала уже седмицу после смерти Аксении. Натруженные пальцы ныли, спину сводила, хрустели шейные позвонки и темнело в глазах. Но ежели барыня не занимала руки работой, появлялись они. Тени и силуэты в углах — чужой горячий шепот и плачущие мольбы она слышала топоток мелких ног по усадьбе пение девичьих голосов у пруда и мягкий шепот нежных трав она видела яркие сны и лила их на картину бабушка стала одним из кошмаров в котором вновь появлялись мертвые топи размазанный брусничный сок на коже босых ног предупреждение оксинье о рыщущей рядом смерти и оно Существо, пронзающее глазами-колодцами, тонкое, в обветшалой мужской рубахе, доходящей до пояса и широких штанах. Спутанные длинные черные волосы не позволяли разглядеть силуэт как следует, но зубы десятки острых белоснежных игл, обнажающихся в широкой нечеловеческой улыбке. Оно смеялось над ней, по птичьи склонив голову, с интересом шагало вперед. И в том сне она не пыталась сбежать. Собственные руки были по локоть в крови, они тянулись навстречу длинным когтям. Варвара нежно улыбалась. — Увидит кто, тогда речи утратит. Варвара Николаевна. В голосе Авдотьи тихий укор. Задумавшаяся глинка крупно вздрогнула. и Игла соскочила с плотного ряда крестиков и хищно вонзилась в подушечку пальца. Она резво отдернула руку. Что пристало ко мне? Каждый по-своему горюет. Тебе больше приглянулся бы крик мой дорозги да на собственной спине. Голос казался чужим, хриплым и тяжелым. Набухшая алая капля упала на белоснежную конву, разукрасила ярким пятном место у плеча чудовища. Чудно. Словно маленький болотный огонек. Ей захотелось изобразить и его. Посасывая пораненный палец, барыня отстраненно отложила картину и полезла в сундук за нитями. Авдотья не смело посеменила к креслу. Вытянув как гусыня шею, она замерла в пяти шагах и заглянула на канву, приподнимаясь на носки. Тут же отпрянула, передергиваясь от мерзения, суетливо перекрестилась, вытаскивая из-под рубахи для короткого поцелуя нательный крестик. Среди туманов болота и чахлых, неказистых деревьев гордо возвышалась кровожадная тварь. «Как живая! Видит Господь Бог, барыня закончит работу, и она выберется, оросит землю вокруг кровью, проклянет людей!» Крепостной казалось, что оно уже жило. Гнилое сердце пульсировало за драной рубашкой и торчащими узкими ребрами, вышитыми мягкой зеленоватой нитью. Почти сливающаяся с природными просторами, беспощадная и жестокая. Сместившись на шаг в бок, она с ужасом отметила: Взор следит за нею. Коротко пискнув, девка ринулась обратно к двери, Варвара у сундука рассеянно подняла голову. Что верещишь, как дурная, картина эта, картина, нет у нее души, и обидеть никого она не сумеет. Да чего же жутко барыня. А чего же не взяться за ручки, что вы всю зиму вышивали? Или закончить изображение васильковых полей? Так ловко у вас получалось, так светло!» Душа радовалась. «Все лучше, чем это чудище. Хотите, на колени упаду, только уберите!» Зло хлопнула крышка сундука, девушка разогнулась. Губы сжались в суровую линию, и Авдутье показалось, что сейчас хозяйка выглядит точь-в-точь, как ее холодная и жестокая мать. Крепостной захотелось выдрать собственный болтливый язык, короткое движение тонких пальцев у губ, словно та запирает их на замок, и Варвара перевела свой тяжелый темный взгляд обратно на вышивку, направляясь к креслу. В руках светло-голубые нити, до того прекрасные, что ими бы небеса вышивать с пестрыми птицами». А она их тратила на страшную нечисть среди камышей и осоки. Что-то терзало ее, помимо навязанного супружества. С одного взгляда было видно, как переменилась хозяйка, и без того резкие черты заострились, запали щеки и пропал румянец. Она почти не ела, вышивала, спала или бродила из угла в угол по замерзшему дому, затравленно прислушиваясь к полной тишине». Во время скорби гостей у Глинки не бывало, а прислуга боялась лишний раз поднять глаза. Настасья Ивановна научила их чтить чужую скорбь. Миловавшиеся в кладовой паре отсыпали по пять ударов плетью. Сразу после наказания полуживую девушку сослали на реку к прачкам. Поговаривали, что та едва не утопла, выполаскивая не в окровавленной драной рубахе. «Ну, хоть отужинайте!» Мать моя куропатку в клюкве приготовила. Настасья Ивановна от тарелки оторваться не могла. А мясо не хотите, так пирог черничный еще горячий. Давайте принесу кусочек, Варвар Николаевна. Не дело это голодом себя морить, красоту прежде времени губить. Сдалась мне та красота. С усталым выдохом Варя опустилась обратно в кресло, нежно, почти полюбовно провела дрожащим пальцем по капле крови. И в дело в иглу голубую нить. Чудовище все так же широко улыбалось в хитрых глазах обещания. Отчего оно снилось так часто? Почему вместо положенного страха она испытывала волнительный трепет? Ощущение, словно она вернулась в давно позабытый дом. Ежели бабушка пыталась рассказать ей что-то с того света, выходило у нее крайне дурно. Варя путалась, тонула в тревожащей неизвестности. Надвигалось что-то большое, темное. Почему она искала спасения в широкой улыбке нечисти? — А принеси! — беглый взгляд скользнул по взметнувшейся косе резко резво разворачивающейся Авдотье. Радостно охнув, она стремительно скрылась за дверью, послышался мелкий дробный топот ног по ступеням. Варя невольно улыбнулась. За окном занимался закат, пели птицы, жужжал у девичьего винограда крупный ленивый шмель. Вдали на выжеребке у конюшин, вяло переругивались конюхи, подсобляя несчастному животному. Приближающиеся истошные крики заставили замереть. Глубая нить так и не начала свой путь по конве. Варвара настороженно подняла голову. «Барыня, барыня, помогите! Мрет честной люд! Скоро население одного мужика не останется!» Голос надорвался, пришел на хрип, перемежающийся громогласным судорожным воем. Варя подошла к окну. По широкой дороге липовой аллеи бежала пышногрудая крепостная баба. Юбка давно покрылась пылью и зелеными пятнами травы. Она не раз падала. Вот и сейчас грузное тело свалилось на земь, взметнулась короткая коричневая коса, плетью стягнув хозяйку по лопаткам напоследок. Она так и не оторвала лба от земли, царапала ее выдирая пучки подстриженных трав и голосила причитала бессвязное громко так истошно словно скотина понимающая что тянут ее на убой совсем скоро она тяжело поднялась на колени проползла несколько шагов прежде чем снова подняться на ноги и метнуться к крыльцу под своими окнами варя уже видела вышедшую навстречу мать ей успели доложить о крестьянке Из окна не было видно ее лица, лишь уцепившиеся за перила бледные пальцы до да коса, заплетённая тугим узлом на затылке. Настасья молчала. Увидев барыню, баба словно набралась сил, воспряла духом. В вои снова различались слова. «Забили моего Никулу! Душегуб забил! Пятым он на селе мертвецом уже будет! Двух седмиц с гибели Тимофея не прошло!» «Защитите, барыня! Не у кого нам просить защиты, окромя вас! Уберегите!» Добравшись до крыльца, она рухнула под ноги женщине. Покрытые толстым слоем дорожной грязи мозолистые пальцы вцепились в край подола, Настасья не шелохнулась. «С болотом он пришел. Своими глазами я видела, как утопленницы за ним шеренгой шли». «Разодрали заживо мужика мы его сожрали! Он еще кричал, когда те кишки его потрошили!» Крупно затряслись в рыданиях широкие плечи, опустилась с глухим стуком на крыльцо голова. «Стоял чудовище!» — улыбался широко, пировал чужим страхом, а когда Никула доходил, он его когтями да по горлу. Пальцы Варвары до боли вцепились в подоконник, Она подалась вперед, едва не вываливаясь из окна. Вслушивалась, ощущая, что эти знания чем-то доважны. Они еще непременно пригодятся. Стоящие подлинно стасье дворовые мужики оттянули голосящую безумицу подальше. Та вскинула вверх зарёванное распухшее лицо, с мольбой в глазах заломила руки, да притихла, внимая каждому вдумчивому слову барыни. — А ты где была? — Почему народ не подняла, ежели такое видела? Где задрали мужа твоего? Крепостная озадаченно всхлипнула, утерла красный нос рукавом. Да в сарае заперлась. Как мне кричать-то, барыня, когда они совсем рядом? Да успел бы мне кто помочь. Он затемно с пашней возвращался. К лесу захаживал, земляники деткам набрать. Я и уложить их уже успела, когда все случилось. И что? Не проснулся никто от вопли его. Сомневаясь, барыня скрестила руки на груди, сделала неспешный шаг вперед к скрюченной на коленях женщине. Та мелко замотала головой, снова полились крупные, срезную бусину размером слезы. — Колдовство! Морок! Его и в избе дети не услыхали. Соседи поутру, когда я выбраться, отважилась. Говорили, что ночь тихая да безветренная была. А куда ж она тихая, когда он столько кричал? Так кричал... Она снова зашла, а матушка устала, растерла виски, неспешно отворачиваясь от воющей бабы. «Полно тебе. Запрошу у исправника выслать людей. Свихнулась ты от увиденного баба. Должно быть, медведь-то был. Не путай меня сказками. Откуда чудовищем появиться?» «Какое, говоришь, село животное в страхе держит?» «Лютует где? И мне отчего сразу не доложили?» Дверь за спиной Варвары с шумом отворилась, На пороге, упираясь в колени, замерла Авдотья, запыхавшаяся и бледная. О подносе с едой и речи быть не могло, во взгляде волны испуга и жалость, такая чистая, что у Вари невольно защемило сердце, похолодели пальцы. Там Афимьица от родных воротилась, матушка ваша пускала ее на два дня повидать помирающего деда. Из костромы самой воротилась. Да сразу на кухню, чтоб наказания не получить. Запоздала. Брови непонимающе поднялись. Варвара расцепила пальцы в замок перед животом, пытаясь унять оглушающий грохот беспокойного сердца. «К делу сразу. Мне-то что с тобой?» Служанка запнулась, облизала пересохшие губы, выпрямляясь. Видно было, что говорить она не решается, не знает, как поступить. Варя сделала шаг вперед, желваки заиграли на скулах. Выпарит, видит Бог, промедлит еще хоть на миг, и она сдерет с нее шкуру живьем за подобные игры. Ежели сказать нечего, стоит смолчать. Второй резкий шаг, и Авдотью прорвала. Самуил Артемьевич брусила с Григорием нашим стреляться изволил. Дуэль у них сегодня на закате состояться должна. Уже и секундантов в поместье Брусиловых разместили, и семейный доктор их прибыл. Весь двор на ушах стоит, нанес Соломут оскорбление майору, обесчестил, на глазах у простого Люда оплеуху отвесил. Перед глазами потемнело, она пошатнулась. пол окно поплыло все. в сознании раздался тонкий писк, дыхание спёрло. Пальцы нашарили подоконник, и Варвара оперлась на него, пытаясь сморгнуть молочную пелену с глаз. Где должна пройти дуэль? У поместья Брусиловых, на речке Шуя, что течет по холму недалеко от дома. На закате. Повернуть голову к распахнутому окну оказалось так сложно, так тяжко. Солнце клонилось к горизонту, и она сорвалась с места черной стрелой в легком домашнем платье, лишенном корсета и пышных юбок, в мягких стерлятках с растрёпанной черной копной. Стерлятки бескоблучные, цвета слоновой кости, остроносые атласные туфли на узкой подошве. Сердце летело впереди хозяйки с громким хрустом, ломая ребра, пока та бежала до конюшни, вскакивала на взмыленного после долгой прогонки жеребца, хватаясь за мягкий недоуздок, Не чуялось, что без седла чрезмерно напрягается тело, а она норовится скользнуть. Не слышались громкие окрики мужиков, бросившихся на перерез, взвившейся свечой лошади. Все едино. Весь мир померкнет, выцветит и осыпется к ногам, если в нем больше не будет ее грея. И Варвара понеслась вперед. Шумно и мощно ходили под ней взмыленные бока скакуна, Свистел в ушах ветер, пока Варвара неслась по бескрайнему полю вперед. Она не сумеет успеть до начала дуэли, если отправиться по широкой дуге дороги. Глинка свернула к ряду полей и цепи редких пролесков. Нужно ехать напрямик. Быстрее, быстрее, стремясь обогнать уходящее солнце, пока пульс тонкой нитью бился в ушах, отдавал горьким привкусом крови на языке. С губ жеребца срывалась пена, а с ее глаз злые слезы. Где была голова Соломута, когда тот направился в поместье Брусиловых? Чем застлала разум? Разве не видел он, каков Самуил, еще на кладбище? О чем еще с ним речи вести, когда он допустил подобное? Мимо смазываясь в сплошное блеклое пятно, пролетели земли барского рода глинки. Начался лес». Оставалось совсем немного — миновать тонкий пролесок и взобраться на холм, с которого петля реки опускалась дальше по землям. Именно там возвышался особняк военных, особняк жестоких, непримиримых убийц. Пятки все сильнее били по бокам замедляющегося коня, ветви склонившихся деревьев рвали волосы, царапали щеки, пальцы скользили по влажной от пота гриве, когда мир пошатнулся. Секунда, в которую она не успела уследить за происходящим. Один короткий удар сердца, пока мир вертелся, переворачивался с ног на голову под оглушительно громкое ржание, и её наотмашь ударила о землю. Послышался неприятный хруст, боль обожгла плечо, и ключицу почти ослепила. Жеребец лежал на боку, шумно дыша, а ее отбросила в сторону — Тяжело поднимаясь, девушка прижала горячую ладонь к ноющему месту и с сожалением посмотрела на лошадь. Нога той неестественно вывернулась в скакательном суставе, пена у рта покрылась розовым, закатились глаза. «Не поднимется, она не сможет скакать!» Рваный вдох ртом, выдох через трепещущие ноздри. Впереди уже виднелся холм и крона скрывающегося на нем дерева. «Совсем близко, она успеет!» Снимая неудобные тонкие туфли, Варя побежала. Побежала так, как никогда раньше не бегала в жизни. Сосновые иглы, царапающие ступни, сменились мягкими полевыми травами и беспощадно жгучей дикой крапивой. Ветер трепал влажные волосы, к телу прилипло пропитавшееся потом платье. Она не останавливалась, не передохнула даже тогда, когда в легких разгорелся алым цветом пожар пожирая воздух вокруг, сужая мир до тонкой полосы перед собой. До кроны старого кедра она задыхалась, хватая ртом жалкие остатки кислорода, сбивалась с бега, до хруста впиваясь пальцами в ноющую ключицу. Добежать, найти силы, понять, что боль от потери во сто крат хуже нынешней. Ей оставался десяток шагов, может, чуть больше. Она почти добралась, внутри робко замерцала надежда, И тут же оборвалась. Звук выстрела пронесся над головой. Варвара замерла. Ледяной, почти животный страх сожрал ее, лишил остатков сил. За спиной с кромки леса с громким карканьем сорвалась стая ширококрылых воронов. Под заунывное похоронное пение принялась кружить по красному закатному небу. Не успела. Как же страшно было снова заставить ноги двигаться! Когда вила отчаяние, когда она вновь ринулась вперед, цепляясь за растущие на склоне травы, чтобы подтянуть дрожащее девичье тело, слабое, предательски изнеженное, она его возненавидела. А когда младшей глинке удалось преодолеть холм и увидеть ствол широкого раскидистого кедра, все мысли вынесла из головы. Она закричала в отчаянии выкрикнула его имя и, путаясь в платье, ринулась вперед. Гри медленно повернул голову. В широко распахнутых глазах читалось чистое, почти по-детски наивное удивление. Пистолет лежал на земле у его ног, а пальцы зажимали живот у солнечного сплетения. По неестественно белой коже рук заскользила тонкими ручейками кровь. «Варенька!» Он упал на колени, Опустилась пшеничного цвета макушка, а затем Грей с уставшим вздохом завалился на бок. Бара не успела упасть ничком рядом, подставить крупно дрожащие руки, чтобы примостить его голову на свои ноги, и заплакала. Захлебнулась отчаянным рыданием, зажимая его руки собственными пальцами. Один из секундантов уже развернулся и бегом направился в сторону дома позвать врача, Брусилов еще не успел опустить руки с пистолетом. Ужасная картина. А она вспоминала другую. росып золотых волос на собственных коленях, васильковые глаза, глядящие вниз с безумным восторгом, запыхавшиеся дети сидят на ветве исполинского дерева и испуганно хохочут. Под дубом разозленные, раззадоренные прошедшей охотой и детскими воплями борзые. Кидаются вверх, щелкая зубами в прыжке. Ветка кажется ненадежно низкой. Маленькая барыня сипла визжит, поджимая пятки во время каждого их прыжка. Удержала. Зазнавшийся мальчишка едва не упал с ветви и теперь шумно дышал, прижимая щеку к ее коленям. Сесть у него уже не хватило духу. Пальцы цеплялись за ткань ее платья, а ноги обхватывали широкую ветвь. Он шумно дышал. «Держи, Варенька, только удержи. Ни слова худого больше не скажу. Не бросай, барыня. Ой, как страшно-то!» Крупные слезы срывались с ресниц. Под ладонями все давно стало мокрое от крови. А Грей, этот проклятый мужчина, разбивающий ей сердце, неловко улыбался. «Да чего ж паскудно вышла. Прости меня». Она опомнила его извинения сухие поцелуи в костяшки пальцев и собственные мелко дрожащие губы на купалье он целовался с другой лучший друг при взгляде на которого так щемило сердце плясал в хороводах простолюдинов ощущая недоступную ей свободу собирал вольные поцелуи пока она рассыпалась на мелкие кусочки глядя на него издалека а когда его взгляд наткнулся на нее среди толпы раскрасневшуюся от злости и обиды, Варя просто сбежала, пришпорила лошадь, уносясь обратно к поместью. От одуряющей пахнущей медовухи, ритмичной музыки гуслей и бубнов, от предателя, находящего в объятиях других покой, он нагнал ее у самого поместья, дёрнул на себя и прижал к разгорячённому телу, пока из Варвары лилась обида вместе с желчными словами «болезненно меткими». Она чувствовала, как ниже опускалась его голова с каждым из них, пока не легла на ее макушку. Вместо того, чтобы разочароваться в ней, оттолкнуть, Грий переливчато и мягко рассмеялся. «Значит, чувства мои отклик и в твоём сердце нашли, барыня, а я почти отчаялся. Прости, молю, прости меня. Впредь никогда тебя не обижу, моя милая гневная Варенька». «Молю, держись. Скоро подоспеет врач. все непременно будет хорошо. Ты обещал не бросать меня, помнишь?» Голос дрожал. Она едва проталкивала слова через стиснутое спазмом горло. Из-за слез почти не видно его лица. И Варвара так отчаянно боялась, что больше не сумеет увидеть света его глаз. Пыталась напиться, налюбоваться. А он холодный. Господи, совсем ледяные пальцы. Их даже пролитая кровь не грела». Она по-детски шмыгнула носом, яростно сморгивая соленую пелену. Улыбка Грея медленно стиралась. «Так страшно тебя одну оставлять! Так обидно!» Последнее слово он вытолкнул с натугой, закашлялся. Варвара с ужасом проследила взглядом за тонкой струйкой крови, скользнувшей с губ, и отрицательно замотала головой. «Нет, нет!» «Ни дня без тебя не могу!» Мне кажется, то не любовь, проклятие. Закрываю глаза, и твой образ вижу. Ведьма моя, нежная моя. Я сделаю все, чтобы мы были счастливыми. Отец на именины имение мне подарил. Хлипкое, до того безобразная, Я ради тебя его краше дворца сотворю. Каждый уголок уютом наполню, чтобы дети наши цвели в нем, словно прекрасные цветы в императорских оранжереях». Еще три зимы, не больше. Я закончу его и с богатствами свататься приеду. Подаришь мне сына, а за ним еще пару красавец дочерей Подаришь ведь, Варенька. — Пожалуйста, ты обещал мне. Уже не говорила, отчаянно выскуливала. Уже с плотным кольцом сжал грудину, мешал дышать, и ей казалось, что негри истекает кровью, лежа у нее на коленях. Кровоточит сама душа. Прости меня, не держи зла на дурака, Не цепляйся за прошлое, Ты у меня такая упря. Он замер на полуслове. Вот он был, мягкий журчащий голос, А вот тишина. Отблеск виноватой улыбки Все еще оставался на губах, А взгляд опустел. Мгновение, в которое он потерял Четкую осознанность, Опустился Варе на плечо, и его тело на ее руках расслабилось. Упала на бок голова. Грий, грий! Она неуверенно разжала пальцы на его руках, и бледная кисть тут же безвольно упала с живота. Не верила, отрицательно мотала головой, обхватывая широкие плечи, встряхивая. Грий, очнись, давай жену. До разума не доходила, она не понимала, что творит. Дрожащие пальцы скользили по застывшим губам, касались лба, убирая влажную светлую прядь, сжимали щеки. Ужас трусливо сбежал. На его место пришло что-то большее, такое огромное и пожирающее, что собственное сердце наверняка не выдержит. Куском упадет к ногам, коснется его окровавлено неподвижной груди. «Расскажу по секрету, только не смейся надо мной, Варенька». С первого мига тобой очаровался. Такой серьезной, хмурой и заносчивой. Каким же вредным ребенком ты была! все внимание моё на себя тянуло. Мне до зубовного скрежета это не по нраву было. Казалось, все краски вокруг поблекли, Осталась ты, ослабленный злой зверёк. Сколько же я противился! А сердце уже тогда знало. Тебе оно отдано. До последнего удара до последнего вздоха моего. Как отчаянно я надеюсь, что сумею встретить с тобой свою дряхлую, ничтожную старость. Она не кричала. Стоило понять, что Грих мертв. Весь воздух вокруг сгорел. Нечем было наполнить легкие Боль. Такая ослепительно белая, пожирающая. Цепляясь судорожно скрюченными пальцами за пропитанной кровью одежды, Варвара принялась выкарабкиваться из-под мёртвого возлюбленного, пока, наконец, осиротевшим волчонком не прижалась к его боку и не прикрыла глаза. Умереть больше ничего ей не надобно. Сквозь хриплое и беззвучное рыдание она шептала о своей всеобъемлющей, невероятно трепетной к нему любви, молила Господа Бога вернуть его и тут же теряла во Всевышнего веру. А вокруг их тел сворачивалась, темнела трава, разрастался выжженный круг земли, будто горе ее травило. Тяжёлый армейский сапог уверенно перешагнул эту границу. Ее подхватили чужие руки. Откуда-то, словно издалека, раздались голоса сочувствующих мужчин, подоспел и бросился к Грию врач. «Поздно только». У нее не было сил на сопротивление — Весь мир сузился до выцветающих васильковых глаз. Грий с виноватой улыбкой смотрел ей вслед и больше не видел.